Все утро она тенью ходила за Рольфом, пытаясь понять, как функционирует станция. К счастью, в этом маленьком контрольном центре все было устроено по принципу максимального удобства для пользователя. На четыре монитора передавалось изображение всего, что происходило вокруг станции. Чуть в стороне над двумя джойстиками стояли еще два монитора, на которых были видны радиоуправляемые роботы. Все остальное предназначалось для того, чтобы управлять шлюзовой камерой. Вода уже почти заполнила камеру и поднялась на уровень смотрового окошка. Внезапно что-то блеснуло. На поверхности поднимающейся воды плавал какой-то небольшой предмет. Коран не обратил на него особого внимания, решив, что это какая-то деталь, случайно забытая в камере, и продолжала следить за происходящим. Пилот субмарины опробовал ускорители и приподнял аппарат с пола камер И вновь на поверхности воды что-то блеснуло. Теперь предмет находился прямо перед смотровым окошком. Приблизив глаза к толстому стеклу, Карен сразу узнала его. Очки, изломанные, перекрученные с слопнувшими стеклами, чтобы не закричать ей пришлось прикрыть рот ладонью. Восемь часов пятнадцать минут. Наутилус. Прячась в облаке ила, Джек вел лодку вдоль основания утеса, стараясь держаться под его нависающей выставку, чтобы свести к минимуму локационное эхо Наутилуса. Он прикасался к педалям с огромной осторожностью, стараясь двигаться не быстрее, чем подводные течения. Стоит ему увеличить скорость, как... Завихрение в вылистом облаке немедленно выдало его местоположение. Над его головой вычерчивал зигзаги прожектор Персея. Враг ждал, когда осядет тыл, а Джек понимал, что должен убраться отсюда раньше, чем это произойдет. Он плыл вслепую, не включая свет, и ориентируясь только по сонару. Его целью являлось боковое ответвление каньона. Джек не имел представления о том, куда оно ведет, и не является ли тупиком, но им было необходимо выбраться из основного каньона до того, как осядет Ил. Внезапно в его наушниках прогомел голос. — Я знаю, что ты там, внизу, Киркланд, но ты не сможешь прятаться вечно. — Дэвид, ну, конечно, кто же еще? Жек не отвечал, не желая обнаруживать себя. Твоя женщина заперта на подводной станции, а твой корабль захвачен Сдавайся, я пощажу остальных. Джек едва не рассмеялся. Пощадишь, как же! После недолгого молчания. Дэвид говорил вновь, но уже с большей злостью. Может, хочешь послушать, как бы орать твоя профессорша, когда роль встанет ее трахать? Я могу организовать тебе такое удовольствие. Джек сжал кулаки, но продолжал хранить молчание. Если он обнаружит себя, то не только не поможет Карен, но, наоборот, усугубит ее участь. Самое мудрое сейчас оставаться невидимым. Впереди, в правой стене, открылся проход в боковой каньон. джекс с вздохнул и аккуратно завел наутилус в узкую щель. К счастью, это ответвление не было тупиком. Впадина тянулась далеко, и от нее в разные стороны отходи другие коридоры. Сдерживая нетерпение, Джек продолжал двигаться вперед между высоких, покрытых ракушками стен. Им было необходимо время и достаточное дистанции, чтобы незаметно подкрасться к ублюдку. Позади наутилуса вспыхнули огни. — Куда это направился Джек? Подпрыгнув от неожиданности, Джек обернулся. — Проклятие! Ферсей зловещий тенью скользнул в каньон следом за ним. Глядя назад, Джек осознал свою ошибку. Позади Наутилуса сотянулся густой шлейф ива, обозначая его маршрут. Четкий след. Досадный промах. Таиться больше не было смысла. Джек включил прожектор и вдавил педаль в пол. Наутилус выскочил из каньона, словно пробка из бутылки шампанского. В тот же миг мимо его субмарина принесла с мини-торпеды. Едва не угодив, прозрачный купол кабин она врезалась в скалу слева от Джека, и в наушниках послышался глухой гул взрыва и осыпающихся камней. Чтобы уклониться от ударной волны, Джек резко бросил лодку вниз и под острым углом вошел в расщелину нового каньона. Не рассчитав скорой спуска, он царапнул брюхом лодки по дну, и вокруг наутилуса опять взметнулось облако песка и